На этот раз в корабли попала только одна ракета. Остальные подняли высокие тонкие водяные столбы, как разросшиеся до габаритов сосен карандаши. Попадание ухнуло в корпус почти потерявшего ход Минзага, кренищегося на левый борт и заметно оседающего на корму. Осколки снова провыли на все голоса, заглушив треск огня и людские крики. Открыв рот, Стараясь прийти в себя, но не способный это сделать из-за какого-то странного, смешанного с растерянностью остекленения, Алексей поднялся, наконец, на ноги. Они дрожали, с трудом удерживая его вес. Взбежавший на мостик, незнакомый кореец в грязно-серой куртке с крупными нагрудными карманами ухватил его за плечо, резко и отрывисто что-то говоря. Но советник даже не сразу это осознал. Корец бросил только один взгляд на лежащих, понял, дернул сильнее и тут же развернулся, просто потащив командира корабля за собой. Это до какой-то степени помогло Алексею прийти в себя. Задержавшись на трапе, из силы выдрав рукав из руки продолжающего его стаскивать парня, он посмотрел туда, где был берег. «Кабельтовых пять, может быть, шесть». Теоретически можно попытаться доплыть. На дворе март, вода ледяная. Это не слишком-то похоже на впечатление о Корее, как о стране тропиков и вечного лета, какое он вынес из детства. Но теперь уже все равно. Кто-то может и выплывет. Штурмовики с ревом прошли над головой. Торжествующе, победно. Так ходят на параде. На палубе стоял стон, плохо различимый, даже если прислушиваться. Почему-то на секунду Алексей изумился тому, насколько сияющей яркой и при этом пятнистой выглядит палуба. Но потом сообразил, что так и должно быть, если каждую вторую доску выдрать из настила, расщепить вдоль, сломать в нескольких местах и бросить куда попало среди обломков железа и неподвижных человеческих тел. Корец опять сказал что-то грубо и резко. Подбежавший молодой парень без головного убора обменялся с ним несколькими словами и исчез куда-то, как растворился в воздухе. Этого Алексей тоже не понял и удивился. Потом на месте пропавшего появился тот старший капитан-разведчик, которого звали как-то особенно, необычно для уха русского человека. Рядом с ним был еще один, незнакомый тип, со злыми пронзительными глазами, затравленно озирающийся вокруг. На голову его почему-то была нахлобучена ушанка. — Туда, — показал разведчик рукой, — там «давай». Почему-то «давай» — это было то русское слово, которое давалось корейцам лучше всего. И Алексей согласно кивнул. Минный заградитель осел в воду так, что кормовой срез уже почти касался воды. Крен при этом выправился. Скорее всего, это случилось потому, что на таком маленьком корабле почти не имелось продольных переборок. Никакой особой борьбы за живучесть не велось, да и не могло вестись. Алексей понял, что уже с полминуты смотрит, как старший капитан, короткими, скупыми движениями привязывать себя к тому, второму человеку. Тот зло выругался, содрал с себя шапку и неожиданно оказался светловолосым, да и вообще явно не азиатом. На славянина он похож не был, скорее скандинав или англичанин. Так, значит, это и есть тот второй пленный, про которого было сказано «результат». Старший капитан Ю, не колеблясь, сразу размаху ударил пленного в зубы, наклонился и точным движением нахлобучил шапку обратно. «Волосы закрыть!» — машинально спросил Алексей самого себя вслух. Он до сих пор был как пьян, и, судя по всему, его здорово глушило. Корец не ответил. Подняв голову и проводив взглядом, опять проревевшие над головой штурмовики, Он подергал засоединившую его с пленным сдвоенную веревку, ухватил того за плечи и перешагнул через борт. Всплеска почти не было. Вода была уже рядом, но крик раздался двойной. Так человек кричит, когда его ошпаривают кипятком. «Сави — Савви! — проорал Алексей, надеясь, что младший лейтенант отзовется откуда-нибудь. Того не было. Но несколько человек, находившихся на палубе, обернулись на него. Случилась одна из тех малообъяснимых секунд, когда все молча застывают и смотрят друг на друга. Сам он в оцепенении глядел на ползущего среди обломков и вставших дыбом расщепленных досок матроса, придерживающего левой рукой собственный живот, трясущийся при каждом его движении. Палуба тоже дрожала. То, как истерзанный, пробитый насквозь кораблик погружается, чувствовалось слишком отчетливо, чтобы это игнорировать. «Покинуть корабль!» — во всю мощь глотки скомандовал Алексей. Он, командир корабля, единственный имел право на эту команду. Никто не мог его понять, никто здесь не знал русского, но корейцы... Лихорадочно вдевая руки, вздергивая ими скрючив спас жилеты, делали все как нужно. Кто-то сунул ему в руки тонкую папку, корабельный журнал, кодовая таблицы, еще какие-то бумаги. И Алексей, проверив, что все правильно, начал плотно, крест-накрест, обматывать ее ремешком бинокля. Закончив и сильно размахнувшись, швырнул в воду. Указал рукой и матросы начали прыгать за борт один за другим. Нос Кенсан-Намда начал заваливаться вправо, площади свободных поверхностей внутри корпуса перераспределились как-то ненормально, и уходящий в воду корабль начал переворачивать. Раненый закричал дико, пронзительно. Он не мог даже встать, потому что текущая кровью рана на животе расходилась, выпуская из своего зияющего зева кишечные петли и обрывки сальника. Капитан покидает судно последним? Может быть, когда имеет такую возможность. Прыгая за борт, Алексей знал, что он последний из тех, кто имеет хотя бы долю, шанса добраться до берега. Исключением был, может быть, тот, запертый, в канатном ящике, Внутри задирающего кверху носа корабля ненормальный пленный, который так хотел жить, если он был еще жив. Но о нем Алексей не вспомнил. Вода оказалась настолько холодной, что он не сумел даже крикнуть, когда нагрудники бешено работающие ноги вытолкнули его наверх. Воздух зажало в горле, как тисками, и обжигающий холод начал вливаться внутрь сразу, со всех сторон. Сзади, с корабля кричали, кричали и спереди. В метрах в трех совсем рядом бился и пытался выпрыгнуть из воды совсем молодой матрос. Лет ему было максимум восемнадцать, а то и меньше. Но сменяющиеся одна другую судороги превращали его лицо в лицо сорокалетнего. Собрав волю в кулак и не дав себе думать о том, как судорога может схватить его, Алексей сделал несколько сильных гребков, сначала в сторону, а потом уже к берегу. Погибающий мог ухватиться за него, и тогда его не сбросишь уже ничем. Сзади загремело и затрещало так громко, что он услышал, и обернулся в перерыве между двумя гребками. Тюнсан Намдов встал вертикально. Из воды торчала максимум четверть длины его корпуса по рубку. Баковая зенитная установка, так и развернута на левый борт, отчетливо виднелась на фоне неба, как что-то удивительно невозможно чужое. Можно было не бояться взрыва котлов. Их заменял давно сорванный с фундамента дизель, но начавший уходить вниз минзак мог затянуть спасающихся за собой, и Алексей продолжал грести изо всех сил, работая руками и ногами. Кроль не кроль, брас-не браз, то по собачьи, то как-то еще он мучительно пытался отдалиться от погибающего корабля. Обернулся он еще только один раз и даже почему-то не удивился тому, что последние несколько метров носовой конечности еще были видны. На его глазах, уже опрокидываясь на себя, нос Минзага ушел под воду со звуком неожиданно похожим на усиленный в десятки раз всхлип. На поверхности забурлило, и это было все. Корабля не стало».